Затомился малость не угадал ко времени. — Не передо мной, а перед Господом казнись, — строго ответил царь. — Видно, что ты нерочителен, князь, к молитве, а это негоже. Плохой пример для народа, коли вельможа леностен Господу. И царь уехал в злоченной колымаге, запряженной четверкой лошадей. В тот же день состоялся царский смотр города. — Весь его царь обошел пешком, был внимателен, молчалив. Вместе с сопровождавшими вельможами ходил и главный строительного ограда Свияжского, подлинный его творец, розмысел Иван Григорьевич Выродков. Царь держал его все время около себя кое о чем иногда спрашивал, изредка делал свои замечания о том, что, по его мнению, сделано было не так и можно бы сделать лучше. По лицу выродкого было видно, что он не соглашался с царем, а после одного из замечаний царь вспылил. — Ну что? Что ты молчишь? Вижу по глазам, что не по сердцу тебе моя указка, молчишь. — Хренет у тебя со мной согласие, сказывай. — По что делал так, а не по-иному? — Ты и розмысел. И в каких этих у тебя смекалки по боли моего? Они стояли на крепостной стене. Последнее замечание царя касалось устройства бойниц. Они показались царю слишком узкими и потому неудобными. — Кли, дозволяешь, государь, я скажу, — ответил розмысел смело. И он спокойно стал объяснять, почему в этом месте крепости нужны более узкие бойницы, чем в иных местах. Воеводы замерли в страхе, ожидая, что царь разразится гневом на эту дерзость мужика. Но, к их удивлению, царь, выслушав, выродкова ткнул ему пальцем в лоб и весело сказал, — «Котел тебя варит, молочина! Я бы так не умыслил». Обойдя всю крепость, царь осмотрел церковь и прошел по всем дворам, особенно сдержавшись на казенном. Он бы хвалил Каменева за порядок, за хорошее хранение оружия и пороха, спросил, «А ведомо ли тебе, сколь зелью тебя в кладовых?» Данила, не задумываясь, назвал количество пудов. «Ах ты! Нечто знаешь до пуда Может, похваляешься. А ежели я велю сейчас все зелье заново перевешать и выйдет по-иному, тогда как?» «Не выйдет по-иному», — с твердой уверенностью сказал Данила. — Ой, Ли! — рассмеялся царь. — А вдруг? — Прикажи, государь, сам увидишь. Немало не смутившись, заявил Каменев. — Опищались, Коль? — снова спросил царь. Чуть призадумавшись, данил назвал их точное число. А ядер? Окинув взглядом двор, где повсюду были расставлены пирамиды этих снарядов, уже явно забавляясь, спросил царь. Данила смутился и молчал. — Сколь тысячи сотен знаю! — — А десятки штуки запамятовал, — сказал он, помолчав. — Дозволь сбегать в камору и в запись заглянуть. — Не надо, — ответил царь. — Как тебе прозвище? Каменев. Сколь жалования? данил сказал. — Мало ты ему платил. Кинул царь Микулинскому и направился к выходу. — Дозволь, государь, еще тайники показать. Отсель недалечие, — предложил Воротынский. — Тайники? Ну-ну, укажи -ну, Пошли к входу в тайники, вырытые в свое время Данилой и его товарищами. Воротынский стал рассказывать царю, как и в каком направлении вырыты эти два подземных хода, а также о том назначении, какое предполагалось для каждого из них. «А они сгодились на деле?»